Капрал выдал ей толстый переплетённый в красную ткань том и отошёл в угол, откуда внимательно следил за тем, как она его перелистывает. Среди имён, перечисленных в истории полка, чаще других упоминалось имя капитана, затем полковника Грея. Элизабет выписала его и несколько других на завалявшийся в сумочке конверт. Рассчитывать на то, что Капрал бросится отыскивать для неё адреса этих людей, не приходилось. Элизабет горячо поблагодарила его,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 Перевернув страницу, она обнаружила последнего. «Грей, Уильям Алан Маккензи», — прочитала она. Старший врач-консультант больницы королевы Александры, Эдинбург, 1932-1948. Родился в Калькутте 18 сентября 1887 года. Сын Томаса Маккензи Грея и Мэйси Макленнон. Женился в 1910 -м. Джойс Амелия Уильямс. Дочь доктора А. Р. Уильямса. Один сын, одна дочь. Образование, колледж Томаса Кэмпбелла, университет Сент-Эндрюс. Бакалавр естественных наук, 1909 год. Глаза ее, пробежав по набранным мелким шрифтам сведениям, уперлись в слова «Участие в боевых действиях 1914-1918». Все сходилось.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 Я схожу за мужем. Вам придётся подождать. И говорите погромче. Он глуховат». Когда миссис Грей положила с глухим бакелитовым стуком трубку, Элизабет почувствовала, что ладони у неё покалывает от волнения. Она представила себе трубку, лежащую на столике под деревянной лестницей, с которой тянет сквозняком. Прошла минута. Ещё одна. И, наконец, в её трубке